Глава 26. Возвращение в родные пинаты. Ночь войска встретили на равнине, но еще вечером Суворов организовал преследование разбитых французов оставшейся конницей. Из 20 тысяч гусар союзной армии осталось только 5 тысяч. Казаков и того меньше. Подошедшие подкрепления были крайне измотаны. Их для преследования задействовать не удалось. Пушек после Рейнской катастрофы и так было не густо. Теперь вообще остались считанные единицы. После поражения Наполеон отступил к Парижу, где у него по слухам была еще одна армия. Союзники, не теряя времени, дали однодневный отдых войскам и бросились в погоню, как того просил Суворов. Монархии сами теперь рвались в бой, помня о ошибки, когда дали Наполеону время снова собраться с силами. О наградах теперь никто не думал, это потом, после окончания войны. Суворову стало хуже, он теперь постоянно передвигался в крытой повозке, изредка выглядывая из нее. Преследование Наполеона во Франции вовсе не напоминало увеселительную прогулку. Народ встал на защиту Родины с оружием в руках. Восстание вандейцев охватило пожаром Южной области вплоть до Италии. Затем вспыхнуло в северных районах. Постанцы нападали на обозы, убивали подводы с ранеными, жгли поля и деревни по ходу следования союзной армии, травили колодцы. Остатки гвардии Наполеона, отступая, огрызались, как бешеные псы им тоже было нечего терять. В этот раз армия шла севернее Страсбурга, поскольку это был ближайший город к месту сражения. Дорога через Реймс была лучше, но психологически туда не хотелось идти. В спешном порядке Наполеон успел собрать новую армию, правда, из необученных новобранцев, сырую и обстрелянную. Кроме того, французский правитель – призвал две уцелевшие армии северной и южной границы, но они вряд ли успели бы спасти Париж от захвата. Союзные армии, не щадя себя, рвались к Парижу. На самых подступах к французской столице через месяц состоялось еще одно сражение. К тому времени к 80-тысячной армии русских и австрийцев успела присоединиться 100-тысячная армия пруссаков. У французов не было шансов выиграть битву. На дворе стоял ноябрь, каждый день шли дожди с мокрым снегом. Пушки увязали колесами в грязи, лошади падали на землю от усталости и истощения. Отсутствие опыта французы компенсировали отвагой. Они сопротивлялись настолько ожесточенно, что у нас из строя вышло около трети бойцов. У французов было больше половины. Наполеон отступил в Париж, и в тот же день туда вступили силы союзников, разъяренных долгим сопротивлением. Предместья Парижа пылали, несмотря на постоянные дожди. Через день французский император капитулировал, и союзники подписали указ о его ссылке на Эльбу и восстановлении монархии на престоле страны. «Всего этого я уже не видел» потому что еще до битвы под Парижем увез Суворова в Россию. Александр Васильевич был очень плох, часто впадал в бессознательное состояние. Придя в сознание, не узнавал окружающих. Его ступни и ладони сильно опухли. «Я пытался вызвать Кешу для нового хирургического вмешательства в его болезнь, но Э-купол так и не появился». В этот раз мы возвращались в сопровождении гвардейской роты комных егерей. Придворных российского императора не было. Все генералы тоже остались во Франции продолжать войну с Парижем. Дорога была долгой. В декабре грянули морозы. Когда проезжали германские княжества и Пруссию, выпал снег, и мы поехали быстрее, сменив карету на сани. В Берлин заезжать не стали, проехали мимо. Когда пересекали границу, оказалось, что охраняет ее военный из Прусского гренадерского полка, воевавшего под Страсбургом. Узнав, что на границу приехал Суворов, они отдали военные почести полководцу. Сам генералиссимус не мог подняться и лежал в беспамятстве. Никогда не забуду этого мгновения, когда сани Александра Васильевича проехали через трое наземных солдат, салютующих ему как герою. Я ехал сзади на Смирном и наблюдал эту картину собственными глазами. В России уже было легче, но мы торопились, потому что опасались за состояние полководца. Неясно, выживет ли он до приезда в Санкт-Петербург. Я глядел на неподвижного Суворова и отмечал, что его состояние с каждым часом становится все хуже. Неужели это все? Мавр сделал свое дело и может уходить? Да чего же жестоки боги, если дали полководцу срок жизни аккурат только для того, чтобы в страданиях и муках родить победу над Наполеоном? И почему я не могу съездить с ним в будущее, чтобы попробовать вылечить его хотя бы на год-два? Каждый день я отправлял мысленные запросы Кеши для отправки Э-купола, но помощь так и не появилась. К столице мы подъезжали через Москву. Глядя на мирные города и села, утопающие в снегу, на черный вьющийся дым из печных труб, на детей, лепящих снежные бабы и катающихся на горках, я вспомнил сожженные города Франции и голодных бедняков оставшихся без крова и просящих хлеба. Что же получается? Суворов все-таки не зря проливал свою кровь в походе на Запад. Это того стоило? Теперь, видя спокойные лица людей в наших городах, хоть и недовольных нищетой и бесправием, но помня о том, что случилось с Москвой в нашей реальности, я понимал, что мы сражались не зря. Еще в Москве, прознав о том, что Суворов вернулся в Россию, встречать прославленного полководца вышел военный генерал-губернатор Афросимов Михаил Александрович. От торжественного приема мы отказались, заранее уведомив власти города о плохом состоянии полководца, но все равно люди откуда-то узнали о приезде Александра Васильевича и толпами вышли на дорогу, по которой проезжали сани. Среди них было много отставных военных, надевших для такого случая мундиры с орденами. На Тверской сани встретил полк егерей, воевавших под началом Суворова. Военный генерал-губернатор Офросимов поговорил с нами буквально пять минут, убедился, что состояние генералиссимуса и в самом деле тяжелое – и предоставил собственные сани для поездки в столицу. Это была усовершенствованная модель с печкой внутри. Там было тепло и уютно. Просто прелесть. Там же, в Москве, я получил письмо от Ольги. В нем девушка сообщила, что вышла замуж за Шаховского и просила считать все произошедшее между нами неким недоразумением. Я перечитал ее послание несколько раз и не увидел двусмысленности между строк. Кажется, капризная графиня и в самом деле нашла себе партию по нраву. Но что же, у меня сейчас было больше забот с Суворовым, чем с сердечными переживаниями. На всем протяжении маршрута нас встречали люди, пришедшие выразить почтение старому полководцу. Триумфального проезда по улицам столицы – как после индийского похода, не состоялось, но зато толпы народа, вышедшие в 30 градусный мороз, не могли не растрогать. Суворову тогда как раз стало лучше, и он на некоторое время пришел в сознание, хоть с трудом, но узнавал окружающих. В Петербург мы приехали вечером, но на одном из проспектов народу было так много, что сани застряли на час, не в силах проехать сквозь скопление людей. Суворов к тому времени уже заснул и не просыпался даже от оглушительных криков толпы, приветствующей его. Мы остановились, конечно же, у Дмитрия Хвостова, занятого сочинением очередного стихотворения о сокрушении Наполеона. В тот же вечер, почти в полночь, в особнях Хвостова явился полицейский офицер и спросил, «Здесь ли проживает господин Стояков Виктор?» Получив утвердительный ответ, он предъявил документ, предписывающий мне немедленно явиться для допроса в полицейский участок. «А что случилось?» – спросил я его, выйдя в парадную. «Мы только что вернулись из утомительного путешествия». «К вам появились срочные вопросы у чиновника при канцелярии полицмейстера». Туманно ответил полицейский, чем навел, естественно, еще больше тревоги и опасений. Видимо, теперь, прознав про беспомощное состояние Суворова, на мне решили отыграться все столичные недоброжелатели полководца, да и мои тоже, чего только стоила отложенная дуэль с представителями золотой молодежи. Припомнили, наверное, все мои грешки и то, что я вынырнул год назад словно из ниоткуда. Ладно, делать нечего, надо идти. На всякий случай я тайком сунул за пояс два пистолета, да нацепил саблю, а за плечо верную Лиззи, в общем, вооружился до зубов. Однако, когда я вышел, полицейский ничего не возразил против моей амуниции. Офицер отвез меня в тот же самый участок, где я был прошлогодней весной и откуда сбежал в свое время. Да, точно. Речь наверняка пойдет о моих старых проступках, которые я натворил, когда только впервые явился в эту эпоху. Ожидания, однако, превзошли мои самые худшие опасения. Здание полицейского участка было погружено во тьму. Фонари горели далеко от входа в помещение. Город окутала ночь, на улицах ни души. С неба падал мокрый снег, и порывы ледяного ветра бросали его в лицо. «Следуйте прямо, и вторая дверь налево», — напутствовал меня офицер. Я вошел, сделал несколько шагов, и с удивлением обнаружил, что он остался на улице. «Разве он не должен был сопровождать меня до самой передачи своему начальству?» Что за шуточки? Ладно, возможно, что у полицейского мало времени, и ему надо бежать за следующим арестантом. В конце концов, он ведь привел меня в участок. Я пошел куда сказано и обнаружил указанную дверь. Открыв ее, я вошел в комнату, освещенную двумя свечами, и увидел двух мужчин, сидящих за столом. Почти сразу я узнал в одном из них плотного крестьянина с маленькими глазами, подрывника, пытавшегося взорвать арсенал в ульме. Другой был важный придворный с горделивой осанкой в военном мундире. Я рванул мушкет со спины, но тут же мне в висок уперлось дуло пистолета. Осторожно, скосив глаза влево, я увидел еще одно знакомое лицо. Это был старый знакомый Петр Стрельцов. Адъютант Суворова Спокойно, Витя, давай обойдемся без выстрелов Сказал он, ухмыляясь Мы наслышаны о твоих стрелковых умениях Так что давай, осторожно, отдай все свое оружие и послушай нас Так это ты, сказал я, глядя на него Когда он забрал у меня лизи пистолеты и саблю Значит, это ты сдавал все сведения о нас врагам «И Суворова подорвали в гиндукуше по твоей наводке!» Стрельцов промолчал, но я заметил, что он улыбается. Зато ответил крестьянин, сидевший за столом. «Вы странно разговариваете, господин Стоиков. Что еще раз подтверждает ваше прибытие из другого времени? Неужели все это правда?» Признаться, я не верил этому, но сейчас переменил свое мнение. «Кто вы?» – спросил я. «Что за сплоченные братья? И какие цели вы преследуете? И почему хотели убить Суворова?» Теперь вместо подрывника ответил аристократ, сидевший за другим столом. Сначала он придвинул к себе небольшой мешок, лежавший рядом, и высыпал содержимое на стол. «Я узнал свои вещи, изъятые у меня еще со времен первого обыска. Телефон с разряженной батарейкой, портмоне». «Фотографии и прочие мелочи, ба, они сохранились, а я совсем забыл и думать о них». «Мы сомневались, что это правда», — сказал он знакомым басовитым голосом. «Но, изучив эти вещи, поняли, что вы и в самом деле прибыли из далекого будущего». «Как это возможно? Неужели род человеческий оказался способен на такое?» «Разрешите осмотреть их?» — спросил я. И, подойдя ближе, взял в руки телефон. Как же давно я не держал его в руках. Интересно, можно ли здесь дозвониться до службы экстренной помощи? Что будет, если я попробую включить телефон и нажму трехзначный сигнал вызова? Что касается ваших вопросов, то я отвечу кратко. Нам нужна власть, продолжал рассказывать придворный. Князь туркестанский и италийский, мешал нам в достижении этого. Армия прислушивалась к его мнению. Надо было его устранить. Поэтому мы и пытались сделать это. Вы, молодой человек, с вашими сказочными возможностями сильно мешали нам в этом. Теперь, когда князь при смерти, мы хотели переговорить с вами о взаимовыгодном сотрудничестве. Мы предлагаем вам «Никаких переговоров с вами!» – прервал я его. «Вы хотите, чтобы я говорил с людьми, чьи руки испачканы кровью Суворова? Вы покушались на него, наверняка приложили руку к убийству Павла, а теперь предлагаете мне сотрудничество? Да ни за что на свете!» Важный господин поморщился и переглянулся с плотным крестьянином. Тот кивнул, и тогда аристократ сказал, пожав плечами – «В таком случае, молодой человек, прощайте. Вы слишком непреклонны, как я посмотрю, и не собираетесь менять своего мнения. Зачем тратить на вас мнение? Вы слишком долго путались у нас под ногами и обладаете слишком большими возможностями, чтобы оставить вас живых. Действуйте, Петр!» Стрельцов достал пистолет и проверил заряд. Затем, все так же улыбаясь, поднял и навел на меня». Я ожидал грохота выстрела, но тут в тишине комнаты раздался гудок и приятный женский голос спросил. «Это служба экстренной поддержки. Чем могу помочь?» Все присутствующие, в том числе и стрельцов, удивленно огляделись, а я не стал терять времени. Швырнув телефон в адъютанта, я бросился к нему и толкнул. Предатель отлетел назад, споткнулся и полетел на спину. Пистолет ударился о пол и грохнул выстрел. Пуля попала важному аристократу в голову. Кровь брызнула на стену, а господин с криком упал на стол. Стрельцов попытался подняться, но рядом к стене была прислонена Лизи, и я успел схватить мушкет. «Нет, только не это!» – закричал адъютант, но я уже навел на него оружие и выстрелил потому что Лиза шептала мне «Убей его! Убей!» В тишине комнаты выстрелы звучали, как раскаты грома. Получив пулю в грудь, мой старый знакомый повалился на пол, хрипя и обливаясь кровью. Крестьянин за вторым столом оказался самым быстрым. Я еще только обернулся к нему, как он уже метнул руку вниз и вытащил ее уже с пистолетом в руке. «Я не успел ничего сказать!» Только инстинктивно прижал мушкет к груди, и тут противник выстрелил. Я ощутил толчок груди, и одновременно в моей голове раздался истошный женский вопль. Не веря глазам, я посмотрел вниз и увидел, что враг попал в лиззи, и выстрел расколол ружье пополам. Женский крик прекратился, а я держал в руках обломки ружья. Кажется, больше голос бедной Лиззи не будет меня беспокоить во время стрельбы. «Ты что, заговоренный, что ли?» – закричал агент и вытащил другой пистолет. Мне не оставалось ничего другого, кроме как швырнуть в него обломок ружья со штыком, оставшимся прицепленным к стволу. Хотя я был далеко не профи в деле кидания оружия, бросок получился удачным. Штык вонзился врагу глубоко в грудь, и он тоже свалился на пол. После этой короткой схватки в комнате воцарилась тишина, прерываемая только хрипом и прерывистым дыханием раненых. Я огляделся, опять не веря, что остался жив, и тут приятный женский голос повторил вылежащий на полу трубки: «У вас все в порядке? Что происходит?» Я нагнулся. Подобрал телефон и ответил «Вы меня слышите? Мне срочно нужна помощь. Отправьте, пожалуйста, машину времени в 1801 год и заберите из полицейского участка». Но трубка уже разрядилась и телефон отключился. Что это было? Сбой техники или какой-то неизвестный мне эффект хроносвязи? Я не знаю до сих пор. Собрав все свои вещи, пистолеты и саблю, я оглядел заговорщиков. Все трое были мертвы, весь пол заляпан кровью. Нужно уходить отсюда поскорее. Несмотря на то, что выстрелы должны были привлечь внимание полиции, никто так и не явился. Я беспрепятственно вышел на улицу, здесь тоже никого. Город как будто вымер. Свернув в первый же попавшийся переулок, я помчался к особняку Хвостова. По пути мне не попался ни один человек. Прибежав туда, я не сразу оценил тишину, в которую был погружен дом. Сверху доносились сдавленные рыдания. Я поднялся на второй этаж и заметил группу опечаленных людей, стоящих у комнаты Суворова. Здесь были адъютанты и родственники. Бабаха стоял заплаканными глазами и, не стесняясь, вытирал слезы. «Нет, только не это!» Увидев мой вопросительный взгляд, Кушников кивнул и грустно сказал. «Вот, Витя, скончался наш Александр Васильевич». Я вошел в комнату и увидел Суворова, лежащего покойно на кровати. Лицо его было бледным и неподвижным. Русский Марс отправился на небеса. Рядом послышалось гудение и легкий треск. Обернувшись, я увидел портал, В дальнем белом кругу которого сидел Кеша И призывно махал мне. Я чуточку помедрил, Оглянулся еще раз на Суворова, Посмотрел вокруг и затем шагнул в портал. Минута абсолютной темноты обернулась слабостью и чувством падения с огромной высоты. Затем в глаза ударил ослепительный свет, и я вывалился в комнате Кеши в его квартире. «Ну что, поздравляю с достижением цели», сказал ученый и пожал мне руку. «Ты знаешь, что о твоих похождениях известно на самом высоком уровне? Все твое участие в исторических событиях задокументировано и подтверждено». Прямо сегодня поедем на доклад к его императорскому величеству. Я не сразу уловил несоответствие эпохи содержанию его слов. Только потом до меня дошло, что он сказал что-то неподходящее. «Чего?» – спросил я. «Какому такому императорскому величеству? Ты шутишь, что ли?» Кеша нахмурился. «С чего ты взял? Зачем мне шутить о монархе?» «За это положена уголовная ответственность. Я же говорю, он ждет тебя на приеме. Канцлер так и сказал мне, чтобы привез тебя в любое время, как только верну из прошлого». Я потряс головой, стараясь убрать наваждение. Потом понял, что это все правда. «Вот, значит, куда привела нас победа над Наполеоном. Кстати, а каковы мои изменения в личной жизни?» Подожди, сказал я, а моя подруга Ириша. Да, точно! Хорошо, что напомнил, спохватился Кеша. Графиня рождественская, та самая твоя нареченная, которую ты вечно зовешь Иришей, ждет твоего звонка. У вас же сегодня годовщина знакомства, ты не забыл? Я советую не упускать такую завидную партию. И не расторгать помолвку, иначе ее брат вызовет тебя на дуэль. Я постоял с минуту, переваривая услышанное, а потом радостно улыбнулся. Нет, вряд ли это так получится. Я ведь теперь ученик Суворова. Не привык отступать. Иду только вперед.